Глава девятнадцатая. Молоко Бесси с шипением ударилось о стенку пустого ведра. В холодном утреннем воздухе от него поднимался пар. Коровье вымя было теплым, полным, но мягким. Она тихонько фыркала, радуясь моему присутствию. Две жестяные банки стояли на импровизированном столике посреди сарая. До рассвета оставалось еще около часа. Слишком рано для работы, но я просто не смогла заснуть. Полночь я провела то и дело, вскакивая с кровати, чтобы проверить банки, переставить их в другое, более безопасное место. Я была уверена, что по дому бродит орешек, готовясь уничтожить наши запасы. Когда я все-таки забылась беспокойным сном, меня начали преследовать кошмары от а и н с т в е н н о й ж е н щ и н е Сайруса Денфорта. Белое платье все время маячило где-то на краю моего поля зрения. Глаза незнакомки светились пугающим серебристым светом. Длинные пальцы тянулись ко мне. Я так ворочалась во сне, что разбудила Мэри. Та рявкнула на меня и спрятала голову под подушкой. Помедлив, я схватила банки и остаток ночи провела, расхаживая взад-вперед по гостиной, и вздрагивая от каждого звука. Я была уверена, что таинственная незнакомка выбралась из моих снов и теперь на его ходит по нашему дому. Когда большие часы пробили четыре, я накинула папину рабочую куртку и натянула вязаную шапку. Пока я шла до сара, я облака висели так низко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Я шепотом помолилась, чтобы Бог послал нам снег и нырнула под крышу. Сегодня мы сварим сахар и приготовим лепешки для пчел. Иначе я не выдержу. Я словно сходила с ума. Бесси принялась н е т е р п е л и в о переминаться, толкая меня округлым боком, чтобы снова привлечь мое внимание. Я с трудом заставила себя отвести взгляд от сахара, чтобы повернуться к корове и ведру, полному крови. Я соскользнула со скамеечки, плюхнулась на землю и чуть не опрокинула припачканное ведро. Бесси оглянулась на меня слегка встревоженная моим падением. задумчиво пережевывая жвачку, она уставилась на меня кроткими карими глазами. Что случилось, девочка? спросила я, поправив скамейку и поглаживая корову по боку. Та вздрогнула от прикосновения и на мое сердце камнем легла тревога. Неужели она заболела? В молоко иногда попадала кровь, в этом не было ничего необычного. Например, к о р о в а могла натереть в ы м я но я никогда не видела столько крови в ведре. Это был не тот нежно-розовый оттенок, на который папа не обращал внимания, но из-за которого Седи отказывалась пить молоко. Жидкость в ведре была темно-красной. Даже в предрассветных сумерках она казалась слишком яркой. Я взяла в руки вымя, окинула его внимательным взглядом, но ни на одном из сосков не увидела никаких повреждений. Кожа была р о з о в о й и гладкой, как обычно. Тогда откуда? Поморщившись, я наклонила к себе ведро. На дне плескалась бледная жидкость с пузырьками, образовавшимися от напора струи. Я поморгала. Это было обычное молоко, только и всего. н е о с н о в а схватилась за вымя и на пробу потянула соски. Полилось молоко, белое, как ему и полагается. Я продолжила дойку и в конце концов прижалась лбом к коровьему боку. р и т м и ч н о е движение рук и размеренный п л е с к молока в ведре убаюкали меня, погрузив в смутную полудрему. Веки дрогнули и сомкнулись. Один раз, второй. Я пыталась не дать им закрыться. Бессонные ночи брали свое, заставляя видеть то, чего нет. Мы сделаем сахарные лепешки сегодня же утром, как только позавтракаем. Я расскажу обо всем Мэри и Сэди и наконец смогу спать спокойно. Голова опустилась на бок Бесси мертвым грузом, м не уже не хватало сил ее держать. Рот расслабленно приоткрылся, дыхание стало глубже. Но тут в дальнем углу сарая что-то зашевелилось и глаза резко раскрылись. Затекшая шея сильно хрустнула, как будто я все утро пролежала в неудобном положении. Но в стойлах по-прежнему было темно, а ведро не наполнилось даже наполовину. Я не могла задремать дольше, чем на пару минут. Мэри, наверное, она обнаружила, что меня нет, и отправилась на поиски. Ответа не было. Сэди попробовала позвать я х о т я младшая сестренка вряд ли пошла бы в с а р а й одна в такой ранний час. Я склонила голову на бок, пытаясь понять, какой звук привлек мое внимание, но не услышала ничего, кроме ровного дыхания б е с с и Я взяла ф о н а р ь и вышла из стойла, напрягая слух. Я посветила в темноту, но от этого тени в углах сделались только гуще и расползлись повсюду, давая простор воображению. Серебристая женщина узнала про сахар и пришла забрать его. Она дождалась, пока я потеряю бдительность, а мой разум ослабнет от нехватки сна. Эта женщина существует на самом деле и явилась, чтобы украсть сахар, а я дурочка оставила его прямо посреди сарая. У меня за спиной раздался тихий шепот, и я резко обернулась, готовясь поймать вора, воров. Их, наверное, целая банда, армия женщин в светлых платьях с длинными когтистыми пальцами. Но за спиной у меня никого не было, только Бесси. Шепот повторился. На этот раз он д о н ё с с я от дальней стены, на которой папа хранил вилы и косы. Каждый инструмент аккуратно висел на своем крючке, тускло поблескивая в слабом утреннем свете. Я подошла к ним уверенная, что воры прячутся за перегородкой родильного с т о й л а но обнаружила только тюки сена, сложенные в высокие стопки. Родильное с т о й л о должно было понадобиться только весной. Папа фанатично следил за тем, чтобы в сарае все было чисто и аккуратно. ш ё п о т продолжался, став громче. Казалось, я вот-вот смогу разобрать слова. И доносился он, похоже, прямо из сена. Кто здесь прячется? – выкрикнула я. Я тебя слышу. Покажись. Шшш, прошипел кто-то, и бормотание резко стихло. Я отложила фонарь, взяла в руки вилы поменьше и помедлила на пороге. Стена сена нависала надо мной, заполнив собой тесное стойло, точно разросшаяся и неопрятная живая изгородь. Я хоть убей, не могла понять, как таинственная незнакомка умудрилась забраться в тюки сена, но не сомневалась, что слышала ее. Выставив перед собой острые зубья, я шагнула в стойло. Я знаю, что вы здесь, произнесла я, старая скрыть дрожь в голосе. Покажитесь. Я подождала ответа, но молчание затянулось. Тело звенело от напряжения, как перетянутая струна, которая вот-вот лопнет. Когда внизу что-то тихо з а ш е л е с т е л о я начала действовать, не задумываясь. Я подбежала к тюкам, высоко подняв вилы, и принялась изо всех сил вонзать их в солому. Я понимала, что веду себя нелогично, понимала, что в таких плотных тюках никак не могли прятаться люди, но мне было все равно. Я устала от тревоги, устала от беспокойства. Мне надоело каждое утро просыпаться в страхе и дурных предчувствиях. Это было даже приятно. вступить в схватку с тревогами и сомнениями, преследовавшими меня после пожара. Я вспомнила мамины слова о том, как она вымещает злость на выпечке, и удвоила усилия, не з а б о т я с ь о том, что разбрасываю по стойлу к л о ч ь я сена. Мне казалось, что все моё тело заходится в крики и остановить это можно только новыми и новыми ударами Вил. А потом я задела что-то, что явно не было сеном. Вилы наткнулись на какой-то предмет внутри тюка. После секундного сопротивления зубья вонзились в цель. Я тут же отпустила черенок, но вилы, застрявшие в чем-то, остались на месте. Мысли з а м е т а л и с ь Я пыталась представить, что же может быть спрятано в тюках. Вилы вонзились не настолько глубоко, чтобы достать до стены, и я не помнила, чтобы в этом с т о и л и был столб. Может, папа оставил здесь какие-нибудь запасы, например, мешки с мукой или кукурузой, припрятанные на черный день. Угрюмо поджав губы, я обхватила деревянный черенок и дернула. Вилла о с в о б о д и л и с ь с влажным хлюпающим звуком и тут же у п а л и на пол, когда я увидела окровавленные зубцы. Мой взгляд медленно пополз вверх по стене из сена. Из дырки, проделанной мной, текла кровь. По сухим соломинкам пробежала одна струйка, затем еще и еще. Я открыла рот, чтобы закричать, но не могла издать ни звука, только х в а т а л а воздух губами точно рыба, выловленная из воды и брошенная на пирсе. Дрожащими руками я принялась разбирать остатки тюка. Кровь запачкала пальцы, запятнала папину тяжелую куртку. Передняя часть моей ночной рубашки была безвозвратно погублена. То, во что я попала вилами, очень быстро истекало кровью. Я вырывала солому к о ч ь я м и но кровь продолжала стекать вниз из глубины тюка, пропитывая сухую землю. Где же оно? При всей моей дикой ярости я просто не могла вонзить вилы. Почему так неестественно тихо? Раненое существо, животное или человек, не издало ни звука. Ни тогда, когда я его проткнула, ни теперь, когда оно наверняка умирало в муках. Почему оно не закричало ни от боли, ни от неожиданности? Почему ничем себя не выдало? Фонарь у меня за спиной замигал, отбрасывая в стойла длинные, дрожащие тени, как будто пламя затрепетало от неощутимого сквозняка. Я повернулась как раз в ту секунду, когда фитиль погас, оставив меня в темноте. Ох, прошептала я. Голос вернулся. Я сунула руки в карманы папиной куртки, пошарила липкими пальцами и, наконец, нашла коробок спичек, который он всегда держал при себе. Пришлось в слепую открыть створку фонаря, чиркнуть спичкой и зажечь масляный фитиль. Фонарь ж и л и вновь осветил помещение. Я переставила его в другое место, подальше от с к в о з н я к а и вернулась к своей нелегкой задаче. Но встали было чисто? т ю х был р а с п о т р о ш ё н повсюду валялись клочки сена, но крови не было нигде, ни на земле, ни на тюках, ни на мне. Я ощупала папину куртку, проверяя складки и швы. Всего несколько секунд назад она была вся в жутких пятнах, а теперь вдруг стала чистой. На вилах тоже ничего не обнаружилось. Не было никаких следов того, что я кого-то проткнула. Я не... Я провела руками по лицу, уверенная, что достаточно моргнуть и кровавое зрелище вернется. Я не понимаю. Дважды за утро я увидела нечто, а потом оно исчезло. Хотелось верить, нужно было верить, что во всем виновата бессонная ночь. Как только мы сделаем лепешки, мне не придется больше волноваться из-за сахара и все снова будет как раньше. Боже, пожалуйста, пусть все будет как раньше. Прошептала я, так крепко сжимая пальцы, что кончики побелели. В глубинах памяти шевельнулось неприятное воспоминание, словно тонкая хлопковая занавеска, затрепетавшая на с к в о з н я к е или, скорее, отголосок воспоминания. На самом деле, я даже не должна была помнить эту историю. Просто однажды услышала, как папа пересказывает ее, не зная, что мы с Сэммиэлем сидим в соседней комнате и подслушиваем. Несколько лет назад Леви Бартон, один из соседей, живших к югу от нас, вбил себе в голову, что в пещерах возле зеленого озера можно найти золото. Он ушел на поиски, бросив жену и ферму в разгар сбора урожая. Прошли дни, потом недели. Жена не находила себе места, уверенная, что он провалился в какую-нибудь расщелину. За ним выслали поисковые отряды, но никто точно не знал, где искать. Жители города неделю п р о ч ё с ы в а л и пещеры, но в конце концов сдались и объявили его мертвым. Однажды утром Леви просто сел за стол завтракать, как будто его не было всего несколько часов. Жена рассказала подругам в городе, что он вел себя как-то странно. Все время бормотал что-то себе под нос, отвечал на вопросы, которые никто не задавал, смотрел в пустые углы и кивал, как будто слушал кого-то, но там никого не было. Подруги сказали жене, чтобы не беспокоилась. Наверное, в пещерах, полных отголосков и теней, он пережил потрясение. Измученное, перегруженное сознание порождало странные образы. Он отдохнет и снова придет в себя, убеждали подруги. Неделю спустя они зашли к жене фермера Нача и обнаружили ее за столом с киркой в голове. Лев за одно перебил всех животных на ферме, перерезав им горло. Кишащие мухами тушу он побросал прямо в стойлах и в поле. Прежде чем лишить себя жизни, фермер оставил на стене сарая послание, написанное крою. в ь Они смотрели. Я увидел. И больше я ничего не увижу. Эти слова преследовали меня, заставляя ежиться даже теплыми летними ночами, когда эта фраза неизбежно всплывала у меня в памяти где-то на границе сна. Что же такое он увидел? Вдруг Левит тоже видел кровь. Снова раздался шелест, вырвав меня из размышлений. Звук был такой, будто кто-то на цыпочках крался по осеннику у меня над головой. Я схватила ф о н а р и выбежала на открытое место, стараясь повыше поднять огонек. Свет упал на темную фигуру, скользящую между столбов и жмущуюся к теням. п о м е д л и всего в секунду я полезла по лестнице на сенник. Если мне снова чудится, то бояться нечего. А если кто-то и впрямь забрался к нам в сарай, нарушителя нужно поймать. Покажись! крикнул а я, в ы с м а т р и в а я д в и ж е н и е в темноте. У меня ружье, соврала я. Выходи сейчас же, иначе выстрелю. Эллири, не надо. Раздалось из заштабеля старых деревянных ящиков, стоявшего совсем рядом. Голос звучал искаженно и слишком высоко, но я узнала бы его где угодно. Сэм? – прошепела я. Что ты здесь делаешь? Ты же должен был уйти с о б о з о м ты. Я осеклась и з а к а ш л я л а с ь от ужасной резкой вони, наполнившей сенник. Такой запах стоял на свиноферме Киннердов в день бойни. металлический, едкий и омерзительно влажный. Я зажала рот и нос рукой, но это не помогло. Что это такое? Я не могла разглядеть ничего, кроме глаз с е м ю э л я отражавших свет фонаря и ярко сверкавших с т е н и Полные паники и широко распахнутые, они казались несоразмерно огромными. Они мертвы. Прошептал он е у меня внутри все оборвалось. Я хотел а пошевелиться, шагнуть вперед и сжать руки Сэмми или в своих, но меня парализовал страх. Что-то случилось с мамой. Я была уверена, хотя идея была абсурдная. Сэм не смог бы доехать до города и вернуться за неделю. В этом мгновении я не сомневалась, что мама умерла. Кто? Они все. Глаза защипала от слез, все вокруг поплыло. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. И папа тоже. Что? Нет. Я думал, ты про... Тогда о ком речь? Кто умер? Я... Я сейчас выйду и все объясню, но, пожалуйста, не кричи, Эллири, просто прошу тебя. Я прищурилась в свете фонаря, пытаясь осмыслить то, что увидела, узнать своего брата в чудовищной фигуре, которая выползла мне навстречу. О, Сэм! – прошептала я, сопротивляясь желанию сбежать. Запах этот з а с т о я л ы й смрад исходил от него, от внутренностей, облепивших его одежду, руки и грудь. Он был весь покрыт ими. Мой взгляд скользнул по красным струйкам, которые стекали по его лицу, до да т а м и засохли, не стерты, е даже не замеченные. Это не его. Он бы явно не стоял сейчас передо мной, если бы потерял столько крови. Тебя здесь нет. Осознала я с внезапной ясностью. Я помотала головой, прогоняя ужасную картину. Ты не настоящий. Что ты такое говоришь? Обиженно нахмурился он. Я зажмурилась, уверенная, что он исчезнет, когда я открою глаза, но он не исчез. Ты не Сэм, ты не Сэм, ты не Сэм, з а ш е п т а л а я, когда он шагнул ближе и уперлась бедром в лестницу. Бежать было некуда. э й л и р и я здесь, сказал он. В его словах звенели подступившие слезы. Разве нет? Его голос надломился, став таким тихим, что я с трудом его расслышала. Или я до сих пор в лесу? Боже, хоть бы я не был в лесу, пожалуйста, пожалуйста! Мольбы сменились громкими рыданиями, сотрясавшими все его тело. Он упал на колени, тяжело дыша. Я протерла глаза, но с а м не исчезал. Я набралась смелости и коснулась его плеча дрожащими пальцами. Сэм. Прошептала я. На моей руке остался темно-красный след. Ощущения были настоящими, но то же самое происходило и с другими видениями. Он выпрямился и посмотрел на меня снизу вверх с такой надеждой в глазах, что у меня заныло сердце. Ты меня видишь, Шеллери? Я опустилась на колени рядом с ним. Конечно, вижу, конечно. Что это такое? Рискнула спросить я, растирая между пальцами липкую вонючую массу. Мои спутники. б е з в ы р а ж е н и я произнес он, бросив взгляд на свою испорченную одежду. То, что от них осталось. Твои спутники? Повторила я, пытаясь осмыслить его слова. Они мертвы. Все до единого. Сэм провел рукой по щеке, смахивая кусочек чего-то, о чем я не хотела даже думать. и е ш мгнул носом. Остался только я. Я не могла себе это представить. Мы видели их всего несколько дней назад. Эшер и Джонас. Не может быть, чтобы они. Ты хочешь сказать, что? Он с ж а л зубы. Все, кто пошел с о б о з о м погибли. Мертвы. Мертвы, погибли. Что тут непонятного? Но как? в ы р в а л о с ь у меня. Сэм схватил меня за плечи и я поморщилась. Чудовища, они вернулись или или никуда не уходили, не знаю, как папа с витакером проехали через л е с и н е н а р в а л и с ь на них. Ты их видел? В самом деле? Он мрачно кивнул. Первые два дня мы слышали, как они идут за нами, мерзительно щелкая зубами и смеясь. Они дождались третьей ночи и напали. Это был Сэм издал полузадушенный звук и спрятал лицо в ладони, погрузившись в воспоминания. Это не волки Эллери. Они намного, намного страшнее. Медведь? С надеждой предположила я и тут же вспомнила уродливого оленя. Никакой медведь не смог бы подбросить Джонаса Мариновича в воздух. У него перехватило дыхание. Он погиб первым. Я до сих пор слышу его крики. н а с о б л и л а его кровью, как горячим летним дождем. Потом они схватили Эшера. Вспомнив о том, что случилось с несчастным фермером, Сэмюэль не смог сдержать тошноты. Он со с т о н о м отвернулся и его вырвало. Я понимала, что должна спросить о д ж о з е ф е но мне не хотелось этого знать. Вы никого из них не ранили? Он нахмурился, как будто я сказала какую-то бессмыслицу. Сэм, у вас же были р у ж ь я Вы никого из них не подстрелили. Из них? Его глаза стекленели и уставились в пространство. Из этих существ не было, не было никаких ружей. Никто из вас не взял о р у ж и е Изумленно переспросила я. Их там не оказалось. Их не было, когда они нам понадобились. Даже мой карманный нож пропал. Он нащупал штаны, пытаясь найти его. Этот нож был ему особенно дорог. Папа подарил его Сэму на шестнадцатый день рождения, и с тех пор он никогда с ним не расставался. Я правда здесь? Тихо спросил он, прислонившись к моему боку. Слезы выступили в уголках его глаз и потекли по щекам, мгновенно окрашиваясь в красный. Когда я бродил в соснах... Мне порой казалось, что я уже дома, с тобой, Мэри и Сэди, и мама с папой тоже. Я был так уверен, что я там, здесь. Поправился он, но потом я просыпался и оказывалось, что я только дальше ушел в лес. Теперь ты точно здесь, заверила его я. Ты дома, в безопасности. Ты и раньше так говорила. Но я все время просыпался в лесу, – всхлипнул он, потом тяжело вздохнул. Я наделала ошибок, э л л е р и Я наделал так много ошибок, когда я б р о д и л там эти существа, говорили со мной, смеялись надо мной, они сказали, они знали. Хватит! решительно объявила я. Брат стремительно проваливался в бред, и этому нужно было положить конец. Его глаза то обретали осмысленное выражение, то с т е к л е нели, медленно моргая. Я понимала, что нужно как-то утешить его, но я не могла заставить себя прикоснуться к останкам Джона Самариновича, окрасившим светлые волосы с э м ю и Оля в бурый цвет. Нужно спустить тебя отсюда и отмыть. Мэри и Сэди не должны видеть тебя в таком состоянии. Они меня возненавидят. Ничего подобного. Я заставила его подняться на ноги, подавив тошноту, подкатившую к горлу. Ты же уже ненавидишь. Возразил он, схватив меня за подбородок и заставив встретиться с ним взглядом. По глазам вижу. Я совершил слишком много ошибок, и теперь ты меня ненавидишь. Я тебя не ненавижу. Я сама удивилась тому, как искренне это прозвучало. Ты прав, ты н а д е л а л ошибок. колоссальных и очень глупых и я не понимаю почему но ты моя вторая половина Сэм это все равно что возненавидеть саму себя он сжал губы но не смог сдержать всхлипываний ты не представляешь как это просто тебе придется все рассказать старейшинам предупредила я переходя к следующему шагу строя планы и готовясь к дальнейшим действиям Я уже понимала, что приготовить сахарные лепешки сегодня не получится. Я не могу, замотал головой с э м ю э л ь Не могу еще раз все это вспоминать. Пожалуйста, Эйлери, не заставляй меня тик ним. Они могут сами прийти к нам, предложила я. Но для начала давай смоем с тебя все это. с э м ю э л ь задумался на секунду, но все же позволил помочь ему спуститься. Старейшины пришли и ушли. Потом вернулись с несколькими мужчинами, чтобы те тоже послушали рассказ Сэммиэля, и, наконец, решение было принято: новых попыток отправить обоз больше не будет. Жители Эмити Фолс затянут пояса на зиму, станут экономить запасы и молить Бога послать им терпение и хорошую весну. Разговоры о том, чтобы вернуться с заброшенными повозками и оружием, быстро стихли. п а с т е р Браер без особого энтузиазма предложил хотя бы съездить за телами несчастных, чтобы они могли упокоиться на церковном кладбище. Но Сэмюэль тут же возразил, что после нападения чудовищ никаких тел не осталось. После этого старейшины и все остальные ушли. Сэмюэль заснул и проспал три дня. Мы приготовили сахарные лепешки и снова воздвигли наш дурацкий шатер. Мы накормили пчел, перекусили сами. И дни потекли как обычно. Мы скучали по маме, скучали по папе. Без них дом казался пустоватым и безжизненным. Но недели тянулись одна за другой, и наконец пошел снег, укрывая своим одеялом наши горе, нашу ферму и весь наш город.